Глава 11. Павел. Богдан влетел в наш дом как сквозняк, незваный, холодный, опрокидывающий все, что плохо лежит. Я очень любил брата, но теперь его смех гремел по идеально вымеренным коридорам моего существования, и каждая его нота была издевкой над моим расписанием, моими правилами, моими жалкими попытками навести порядок в хаосе, который звался «Наша жизнь». «Богдан, мой брат, антия, живой живое воплощение всего, против чего я так отчаянно боролся. Он не просто нарушал режим, он объявил ему войну. Режим был для него скучным, бюрократическим врагом, которого нужно было взять измором, обойти флангом, подкупить изнутри». «Паш, да отпусти ты его!» «Ребенок же! Пойдем, Данька, я тебе покажу, как по перилам кататься!» Как же я бесился! Это был акт саботажа. Плевок в лицо всем моим. После ужина — уроки. Всем моим перед сном — чтение. Он предлагал запретный плод, и я видел, с каким обожанием Даня смотрит на него, а не на меня а мне доставались взгляды, полные укора. Почему ты не можешь быть таким, как он, веселым, простым? «Даня, пора за уроки!» «Да ладно, братан!» Тут же парировал Богдан, обнимая Даниила за плечи, как сообщника. «Пусть отдохнет! Успеет еще своего этого Наполеона поучить! Или кого вы там сейчас проходите!» Мой брат не просто нарушал правила, он подрывал сам их авторитет. Он выставлял меня дураком, занудой, тюремщиком. Он тайком совал дани конфеты перед обедом, подмигивая. «Это наш с тобой секрет, племяш!» И я видел, как в этих маленьких сговорах, в этих крупицах запретной свободы, строился их альянс, альянс против меня». Стресс завязывал меня в узел. Я чувствовал себя не хозяином в собственном доме, а плохим актером, который играет неправильную роль. Я был сторжем на празднике жизни, на который меня не позвали. Я не ревновал, нет, это было хуже. Я видел, как все, что я с таким трудом строил, рушится с легкостью карточного домика. И хуже всего было то что часть меня, темная, уставшая часть, смотрела на него не со злостью, а с завистью. Он мог позволить себе быть легкомысленным. У него не было на плечах этого груза, груза вины, ответственности, страха за будущее сына, который с каждым днем все больше смотрел на меня, как на надзирателя. Я пытался с ним поговорить и объяснить к чему вся эта моя строгость и занудный порядок. Но Богдан лишь отмахивался от меня, считая, что я раздуваю из мухи слона. Приехав на два дня, Богдан пробыл у нас уже неделю, а его жена Лена так до сих пор не родила. Моему брату, наверное, показалось, что он не слишком меня напрягает, поэтому в один прекрасный день он привез к нам в здание еще и свою семилетнюю дочку Алису. — Паш, братан, ты же не оставишь меня в беде? Теща отлучилась по делам. Алиску не с кем оставить. А мне позарез нужно отлучиться по делам. Ты ж семейный человек, разберешься? Алиска — золото, а не ребенок. Я стоял на пороге своей же прихожей и смотрел на это. Золото. Алиса сжимала в руке ручку своего маленького рюкзачка в виде единорога и смотрела на меня с немым укором. Рюкзак явно был собран в попыхах, из-под молнии выбивался край какой-то пестрой кофты. Появился любопытный Даня и оценивающе окинул взглядом свою двоюродную сестру. Его лицо вытянулось. Это что еще? В его голосе прозвучало не детское удивление, а усталость взрослого человека, который уже сыт по горло чужими проблемами. — И надолго к нам это, Барби? — На выходные. — Ну, ура! — безэмоционально пробурчал Даня и хлопнул дверью. Паника подступила к горлу холодным комом. Я не знал, что делать с семилетними девочками. Мой опыт ограничивался кричащими сводками от Дани. «Девчонки, дуры и ябеды!» Этот маленький, хрупкий человек в моей прихожей казался мне инопланетным существом, сложным механизмом без инструкции. Я боялся до нее дотронуться, как бояться дотрагиваться до фарфоровых фигурок. Первый час был адом. Алиса не плакала, просто сидела на краю дивана, подобрав под себя ноги и молча смотрела в стену. Любое мое предложение — сок, мультики, печенье — она игнорировала, лишь чуть сильнее сжимая ручку своего единорога. Даня сидел у себя и демонстративно громко слушал музыку. Я метался между ними, как недоделанный аниматор, чувствуя себя не в своей тарелке. Отчаявшись, я поднялся к сыну, который до сих пор увлеченно играл в свой планшет. «Дань, выручай! Я не знаю, что делать с Алисой!» «Пап, она девчонка, не хочу с ней играть!» — отмахнулся он. «Я понимаю, но дядя Богдан рассчитывает на меня, а я...» «Сам не знаю, чего я ждал и зачем жаловался на мое бессилие Дани» но мне просто необходимо было кому-то высказаться на этот счет». И вдруг Даня отложил планшет в сторону и поднялся с кровати. «Хорошо, пап, я попробую занять ее чем-то», — с готовностью пообещал он. Мы спустились в гостиную, и Даня сел на диван рядом с Алисой. «Привет, Алиса! Давай посмотрим холодное сердце!» Он взял пульт от телека. Давай, с интересом ответила она. Если только не зальешь тут все слезами, добавил Даниил. Это было маленькое чудо. Но главное чудо случилось потом. Даня взял на себя роль старшего. Он не делал это с нежностью. Он делал это с видом сурового начальника. Не тащи сюда это, сломаешь, ешь аккуратнее, крошки повсюду! Но он делал. Он объяснял ей правила игр, он искал ее пропавшую заколку. А я наблюдал, и постепенно ледяная паника внутри меня начала таять. Чтобы справиться с ними двоими, мне пришлось отпустить вожжи, пришлось разрешить беспорядок. Мы пекли печенье, мука была везде, на полу, на столе, на бровях Алисы. Даня, сосредоточенно вымешивая тесто, учил ее, как делать это правильно. Я не лез, просто следил за духовкой и смеялся над их перепачканными лицами, над комковатым тестом, над тем, как Алиса серьезнейшим образом украшала каждую печенюшку изюмом, выкладывая замысловатые узоры. Потом мы строили крепость из всего, что было в доме. Стульев, подушек, пледов. Даня был главным инженером. Алиса усердным подсобным рабочим, а я тем, кто подает стройматериалы. И в какой-то момент, передавая ему очередную подушку, я обратил внимание на его лицо. Он не улыбался, он был сосредоточен, ответственен, совсем как взрослый. А когда Алиса случайно упала, ударив коленку, Даня бросился ее успокаивать. Моего сердца будто коснулась рука. Оно сжалось от боли и нежности одновременно. Я видел ни монстра, ни хулигана. Я видел своего сына. Человека, который может быть терпеливым, который может защищать того, кто слабее. Эту его сторону я не видел никогда. Это был прогресс. Вернулся Богдан, и я позволил ему со спокойной совестью поиграть с детьми. «Я пойду стих учить!» — отказался от игр Даня, и у меня отвисла челюсть. «Я всю неделю, как попало, уроки делал», — объяснил сын. «Не хочу все испортить в понедельник. Андатра меня стопудово спросит». «Да успеешь выучить!» — снова влез Богдан, заставив меня скрипнуть зубами. «Можно я с тобой поучу, Даня?» — напросилась Алиса. «Мы ведь по одной программе учимся!» «Ладно, пошли, только тихо сиди и меня не сбивай!» Дети ушли в комнату Дани, а я готов был летать от счастья. Такая меня гордость за сына пробрала! Перед сном по традиции я зашел пожелать Дане спокойной ночи и сказать, что я люблю его. «Ну, как тебе Алиса, сынок? Не сильно напрягала?» «Нормальная она, в общем-то», — пожал он плечами, — «для девчонки». «Да», — согласился я, — «спасибо тебе». «За что?» «За то, что ты у меня есть».